Сломать шею, упав с лестницы Так Антонио, Антонио, это все ужасно А главное, так неожиданно А, а кого пригласить на похороны? Ну, Стыбанов, конечно Эрнандесов, этого негодяя Гонсалеса, Лопеса с подругой Так, представляю, как будет весело <с> да. Они быстро напьются Начнут это петь песни, может. плясать Гонсалес опять покажет фокусы Подруга Лопеса опять разденется почти догола Подожди, а я этого всего не увижу? Нет, я не согласен